Глава двенадцатая. Договор. Утром я, конечно, пожалела о своей слабости. Не знаю, что на меня нашло. Я могла быть смелой и дерзкой после пары бокалов вина, но в моем организме уже давно не было ничего более алкогольного, чем морс со льдом. Спускаясь на завтрак, я краснела и бледнела. Тим снова был дома, готовил омлет, судя по запаху с кухни. Как говорить с ним, я не знала, но и прятаться не видела смысла. «Привет!» Слишком весело поздоровался муж. Увидев его в одних боксерах и майке, я сглотнула. Ну как можно не хотеть этого мужика? Сплошной соблазн и искушение!» «Буду все отрицать», — решила я, криво улыбнувшись ему в ответ. «Привет! Давно встал?» «Да, хотел разбудить тебя на йогу, но подумал, что нам вчера хватило физической нагрузки». Я закусила губу, чтобы не выругаться. «Отрицать секс между нами не получится». Но я могу хотя бы сделать вид, что он для меня ничего особенного не значит. Слушай, все, что вчера случилось, начала я. Что именно? Перебил Тим. Я раздраженно глянула на него из-под бровей. Узи? Предположил он. Я отрицательно покачала головой. Ты все-таки хочешь узнать пол ребенка? Быстро предположил Тим вторую версию. Нет, я не хочу ничего узнавать до родов. Ладно, без проблем. Тим, я говорила не об этом. «О чем же?» Муженев приподнял крышку, оценивая омлет. «Он издевался и не скрывал этого. А моей матери?» «Нет же! Ну, а твоей я бы сам не хотел бы говорить. Положу тебе немного». Он показал мне золотистый воздушный омлет, и я ощутила зверский голод. Рот наполнился слюной. Интенсивно закивав, я сама достала тарелки и поставила на стол. Тимур выложил еду и снова увел тему в сторону. Кажется, токсикоз отступает, у тебя снова появился аппетит по утрам. Да, я чертовски голодна, могу слона съесть, брякнула я, не подумав. Тимур присел за стол, сжимая губы, чтобы не смеяться. Как интересно, прям слона? С чего бы это? Проговорил он, едва сдерживаясь. Я решила не вестись на его провокации и сначала поесть, а уж потом скажу ему все, что думаю, и сотру эту гнусную хмылочку с неприлично красивой и довольной мордой. Пока мы ели, я отчаянно подбирала слова, чтобы не звучать грубо, чтобы не подкрепить самодовольство Тимура, но и не обижать его. В итоге я, кажется, нашла идеальный вариант и сделала заявление, пока муж наливал нам кофе. «Тим, секс вчера был классным, но это ничего не значит!» Ни один мускул на его лице не дрогнул, хотя я следила пристально. Тим поставил чашки на стол, почти равнодушно проговорил. «Вот как? Хм, я думал, тебе было хорошо!» Капля обиды в его голосе присутствовала. Я обрадовалась, что задела его, но поспешила объяснить. Да, мне было хорошо, но это ведь гормоны. Гормоны, конечно, задумчиво повторил Тим. Я не передумала разводиться. Разумеется. Он снова закрыл свои эмоции, а мне так хотелось, чтобы он реагировал на меня. Я зажмурилась неправильно, чертовски неправильно тащить в наши и без того странные отношения свои детские травмы. Я часто злила мать, чтобы она обратила на меня внимание. С мужем меня устраивал тот же сценарий. Даже злой и суровый Тимур нравился мне больше спокойного и равнодушного. Нужно выходить из круга боли и отчаяния. Мы взрослые люди. Я могу сказать ему все, что думаю, и не обидеться на взаимную откровенность. Да, я хочу развестись, продублировала я основную мысль. Но и заниматься сексом с тобой тоже хочу. Мне кажется, я имею право требовать близости. Брови Тимура взлетели вверх. Он усмехнулся и попросил: «Продолжай». Я откашлялась и разволновалась от пристального и заинтересованного взгляда мужа. Но собралась и объяснила: «Ты сделал меня беременной. Мои гормоны сходят с ума из-за ребенка. Я могла быть спокойнее, но теперь сложно контролировать свои желания». Я заметила это, когда ты меня оседлала ночью, влез Тим. Пришлось шикнуть на него. Не перебивай, пожалуйста. Прости, молчу. Так вот. Без секса я сойду с ума. Заводить с кем-то отношения долго и странно в моем положении. Ноздри Тимура дернулись, верхняя губа приподнялась, словно он собирался зарычать от одного упоминания другого мужчины. — Я беременна и все еще замужем. — Рад, что ты помнишь об этом, — процедил он, старательно сдерживая злость. — И секс между нами был отличный. А это напоминание Тимура порадовало. — Да, всегда, — подтвердил он. Ты идеальна для меня в постели. Я часто слышала эти слова от мужа и каждый раз краснела. Сейчас румянец тоже залил мои щеки. Тимур довольно рассматривал мое пунцовое лицо. Едва живая от смущения, я все же закончила свою мысль. «В общем, я считаю, что ты обязан удовлетворять мои потребности». Тим кивнул моментально. «Согласен. Готов помогать, чем смогу. С удовольствием. Всегда твоим услугам, Ева». «Подружески», — добавила я, — Мы ведь останемся друзьями, даже семьей и после развода. Ты сам вчера говорил. Тим снова был совсем согласен. По-дружески, разумеется. Ведь такой секс ничего не значит. Просто гормоны, просто забота о твоем здоровье. Да, именно. Он вернул мне мои же слова. Но из его уст звучало не так уж и здорово. Чтобы полностью обезопасить себя, я потребовала. И никаких романов, пока мы не разведемся. Я больше не смогу мириться с изменами. «Я не изменял, Ева!» — напомнил Тимур. «Как бы то ни было...» Он покачал головой, разочарованным моим недоверием, но я не собиралась прощать ему все и сразу. «Мы сейчас ведем деловые переговоры, если что». «Никаких интрижек до развода!» — стояла я на своем. «Да, от тебя жду того же». Я закатила глаза и легко согласилась. «Конечно!» Тимур протянул мне руку, и я пожала ее, скрепляя договор. «Крепко пожала!» Муж потряс пальцами, когда я отпустила. «Я уж и забыл, какая у тебя тяжелая рука!» — пошутил он. Я игнорировала его напоминание об избиении, сделала глоток кофе. Он остыл, пока мы торговались, но все равно был вкусным. Я еще не переварила свою смелость и маленькую победу, а Тим завел новый непростой разговор. «Раз уж мы начали переговоры в таком ключе, я должен показать тебе контракт». Он встал и вышел, оставив меня гадать о контракте. Слава богу, я недолго мучилась в неведении. Тимур принес папку с бумагами и положил на стол. «Это брачный контракт», — пояснил он. Теперь мои брови поползли к волос. «Мне казалось, его заключают перед вступлением в брак, разве нет?» — поинтересовалась я. «На самом деле нет. Можно сделать это в любой момент. Главное — успеть до развода». Я схватила бумаги и попыталась посмотреть пункты. На нервах буквы вообще не хотели складываться в слова. Я ни черта не понимала. Хорошо, что Тимур не пытался меня запугать или запутать. Наоборот. Он сжал мои плечи и посоветовал. — Почитай после завтрака. Мы и так с тобой обсудили много сложных вопросов. Он мягко надавил большими пальцами на шею сзади, размял плечи. Я простонала от удовольствия. Тимур нагнулся и поцеловал меня в щеку. — Нет никакой спешки, Ева. — А подвох есть? Спросила я, продолжая переживать за себя и ребенка. «Что в этом контракте? Зачем ты его составил?» Я думала, Тим снова разослится, но он с радостью мне ответил. «Гарантии, детка! В контракте гарантии для тебя и ребенка!» «Там прописаны условия содержания, постоянные и дополнительные отчисления, раздел имущества в случае развода». «А в ответ я должна отказаться от части в твоей фирме?» – догадалась я. «Не совсем». Ты имеешь равные доли с ребенком, но не участвуешь в управлении. Что это значит? Значит, что моя компания все равно перейдет по наследству. Вот и все. Я сразу подумала о других его возможных детях, другой жене. Что им достанется? Как они будут делить наследство? Как будут взаимодействовать? Тим, а если? Начала я. Но муж взглянул на часы и выругался. Ему снова кто-то звонил. Давай все потом, детка, попросил он. «Ты покажи контракт независимому адвокату. Если у вас будут встречные предложения или замечания, мы их обсудим. Хорошо?» Не дождавшись ответа, он снял трубку, подцепил чашку с кофе и ушел в кабинет.